Третье. Графиня Сабина, как привыкли называть в свете графиню Мефа де Бювиль, чтобы отличить ее от матери графа, умершей за год перед тем, принимала по вторникам в своем отеле на углу улиц Мермениль и Пантьевр. Рот Мефа обиттал уже более трехсот лет, В этом большом квадратном доме. Наружный фасад его, высокий и мрачный, С меланхолическим видом, как монастырь, Казался сонным, благодаря огромным решетчатым ставням, Которые почти никогда не поднимались. Сзади его, в маленьком сыром уголке сада, Несколько чахлых деревьев ища солнце так вытянулись, что их ветви виднелись над крышей. В этот вторник к десяти часам в гостиной графини было немногим более десяти гостей. Когда графиня ожидала только друзей дома, она не открывала ни маленькой гостиной, ни столовой. В одной комнате... Около камина было уютнее. К тому же гостиная была обширная и высокая комната. Четыре окна ее выходили в сад, сырость которого в этот дождливый апрельский вечер давала себя чувствовать, несмотря на жар от крупных дров, горевших в камине. Солнце никогда не проникало сюда — И днём тут царил зеленоватый сумрак, но вечером, при свете ламп и люстр, гостиная поражала только строгостью стиля со своей массивной мебелью красного дерева времён первой империи и стенами, обтянутыми так же, как и мебель, жёлтым бархатом с атласными узорами здесь всё дышало холодным достоинством старинными обычаями и спокойным набожным духом давно исчезнувшей эпохи Однако против большого четыреугольного кресла, обитого жесткой материей, в котором скончалась старая графиня, по другую сторону камина виднелась мягкая покойная кушетка, покрытая стёганой красной шелковой материей. Это была единственная современная мебель, Единственный своеобразный уголок, коловший глаза своим контрастом с суровым тоном всей обстановки. Эта кушетка была постоянным местом графини. — Значит, мы увидим персидского шаха, — говорила хозяйка. Разговор шел об иностранных царственных особых, которые должны были приехать на выставку. Несколько дам сидели кружком перед камином. Мадам Дю Зенкуа, брат, который занимал дипломатический пост на Востоке, рассказывала подробности о дворе Насреддина. «Что с вами?» «Вы не совсем здоровы?» — вдруг спросила мадам Шантеро, жена главного начальника кузнечных мастерских, заметив, что графиня вздрогнула и побледнела. «Нет», — ответила хозяйка, улыбаясь. «Я немножко озябла. Эту гостиную так трудно нагреть». И она обвела своими черными глазами высокие стены комнаты до самой глубины потолка. Эстель, ее шестнадцатилетняя дочь, еще не сложившаяся, худощавая и некрасивая, встала с табуретки, на которой сидела, и поправила в камине упавшее полено. В это время мадам де Шизель Монастырская подруга Сабины, хотя и моложе ее на пять лет, ответила на ее замечание. «Но я бы хотела иметь такую гостиную, как у тебя. По крайней мере, здесь есть где принять. В новых домах всегда делают какие-то клетки. Ах, если бы я была на твоем месте...» И она продолжала болтать с оживленными жестами, рассказывая, как она все переменила бы, и обои, и мебель, и давала бы баллы, о которых говорил бы весь Париж. Ее муж, председатель какого-то суда, помещавшийся сзади нее, серьезно слушал ее болтовню. Про нее говорили, что она обманывала мужа, и даже не скрывала этого, но ей все прощали и всюду принимали ее, потому что по общему приговору она была сумасшедшая. «Уж это Леонида», — проговорила графиня Сабина, не переставая улыбаться. Ленивый жест руки дополнил ее мысли. Конечно, проведя 17 лет в этой гостиной, Она не станет ее переделывать. Гостиная останется такой, какой она сохранялась при ее свекрови. «Меня уверяли», — продолжала она начатый разговор, «что нас посетят также прусский король и русский император». «Да, и будут большие торжества», — заметила мадам Дюжункуа. Банкир Стайнер, который недавно был представлен графине Леонидой де Шезель, знавший весь Париж, разговаривал, сидя на диване, в простенке между окнами, с депутатом, стараясь ловко выведать у него некоторые сведения о новом движении на бирже, которые он предугадывал. Перед ними стоял граф Мюфа и молча слушал их с физиономией еще более сумрачной, чем обыкновенно. У двери трое или четверо молодых людей составляли другую группу. Граф Ксавье де Вандевр рассказывал им вполголоса какую-то веселую и вероятно скандальную историю, потому что они с трудом сдерживали смех. посреди гостиной сидя в кресле, в стороне от всех, дремал толстый господин, начальник отделения в министерстве внутренних дел. Вы слишком недоверчивый фукормол. «Вы испортите себе самые лучшие минуты жизни», — закончил, несколько возвышая голос, Ван Девер, обращаясь к одному из молодых людей, выразивших сомнение в достоверности его рассказа.